Глава 43. В поход Стоит отдать должное Петровичу, в его глазах явно горело желание разделаться со мной и забрать трофей, но он понимал, что у диктатуры тоже есть предел. — Имущество побежденного по справедливости достается победителю, — объявил он, продолжая буравить меня взглядом. «Берите пример скота, и в будущем, возможно, тоже сможете рассчитывать на неплохие приобретения». В этом плане он, конечно, сильно рисковал. Мало ли, какие чудо-вещи попадутся нам во время неминуемого движения к выходу. Но Петрович не был бы Петровичем, если бы не предусмотрел запасные пути отхода. Отсюда и слово «возможно». «Молодчина, Вася!» — кузнец подошел и похлопал меня по плечу. «Петрович правда, спехи ты заслужил. Представляю рожу этого мужика, когда он вылезет у своего надгробья и осознает, что их ему больше не видать. Надо будет не пропустить момент, когда он вернется». И он довольно расхохотался. «Точно, парламентер в любом случае должен будет прийти еще раз» чтобы завершить переговоры, и ему, конечно же, потребуется время для того, чтобы вновь добраться до нас. Вряд ли он припер с собой надгробие и спрятал его неподалеку. — Все свободны, кстати, — вальяжно проговорил Петрович. — Или заняться нечем? Недавние зрители принялись расходиться, остались только мы с Кузнецом и Влада. А ей интересно, что нужно? — Влада Александровна, а вам что, особое приглашение нужно, чтобы уйти? — съязвил Петрович. — Ты, кот, кстати, правильно сделал, что остался. — У меня к тебе разговор есть. — У меня к тебе тоже, — с металлическими нотками в голосе отозвалась Влада, пристально глядя на нашего лидера. — Насколько я помню, в рядовые члены отряда меня никто не переводил и я по-прежнему отвечаю за своих людей, а значит, имею право на свое мнение. — Имеешь, — неожиданно согласился Петрович, с любопытством глядя на нее. Кузнец, кстати, тоже воззрился на нее с таким удивлением, будто она встала на пути у танковой колонны. — Тебе на самом деле не показалось странным, почему этот Игорь пришел к нам? — спросила Влада, пристально глядя на Петровича, даже прищурилась. — Ты что, боишься? — изумленно и несколько разочарованно протянул Петрович. — Пусть так, — кивнула Влада. — Боюсь. А ты разве не боишься? — Чего? — взорвался Петрович. — У нас сильный объединенный отряд. Я один со своим копьем уложу целую кучу народу, да нас банально больше. — — Даже не знаю, это опасения Влада его так действительно разозлили, или он просто на ней срывается из-за того, что я доспех Игоря получил, а не он. — Все равно здесь что-то не так, — упрямо проговорила Влада. — Вот что, женщина, — устало проговорил Петрович, сбавив тон, — твоя интуиция, может, где-то и срабатывает, но точно не здесь. Подозревать в чем-то лидера другого отряда я пока не вижу никакого смысла. А ты, если заняться нечем и мысли всякие одолевают, найди себе, что ли, кого-нибудь. Вон кот у нас, парень, свободный, например. А вот это даже со стороны Петровича было очень грубо. И дело даже не в том, что он меня впутал. Для Влады его слова стали как смачная оплеуха. Она ничего не сказала в ответ, только судорожно сглотнула, будто борясь с искушением нагрубить, и, резко развернувшись, решительно ушла прочь. Пронеслась мимо меня, не глядя, и мне показалось, будто она покраснела. — О чем я думаю? Влада старше меня лет на десять. Какие тут могут быть отношения? — А ты, Вася, и правда чего теряешься? — спросил в лоб Петрович. Я думаю, ты не об этом хотел со мной поговорить? Главное, не показывать никаких эмоций. Что-то наш лидер сегодня в ударе. — Как скажешь, — пожал плечами Петрович. — Просто мне в отряде шекспировские страсти не нужны. — Дима, оставь нас, — приказал он кузнецу. Тот кивнул и двинулся в сторону своей мастерской. Я стоял и смотрел на копейщика уже догадываясь о том, что он мне скажет. — Ты же понимаешь, что я могу тебя просто убить и забрать доспехи? — понизив голос, спросил Петрович. — Понимаю, — кивнул я, — только ты этого делать не станешь, чтобы не потерять свой авторитет. — Ох, и какой я дипломатичный! — Нет, чтобы прямо сказать, что доспехи в невидимом кармане, и хрен ты их получишь. Но нет... Дал Петровичу возможность сохранить лицо. Копейщик усмехнулся и демонстративно потянулся, хрустя суставами. — Не стану, — согласился он. — Но все же, Василий, на будущее я бы хотел тебя предупредить, что подобные вещи нужно со мной обсуждать. — Я учту, — кивнул я. — В следующий раз не позволю, — с нажимом произнес лидер. — Я услышал, — вновь кивнул я. Разговор начинает превращаться в фарс. — Ладно, кот, оставим недомолвки, — скривился Петрович. — На самом деле я тебя по другому вопросу сначала звал. Он жестом показал, что нам стоит пройтись, и первым сделал шаги в сторону реки. «Ты же, в отличие от этой женщины, понимаешь, что Игорь с его отрядом нам очень кстати», — обратился он ко мне, когда мы подошли к берегу и теперь медленно брели вдоль потока. Задумавшись на секунду, я согласно кивнул. «Нет, не то чтобы я не понимал, о чем речь, просто у меня из головы до сих пор не выходила Влада и слова Петровича, после которых она с явной обидой ушла». — Так, ладно, не время сейчас. — Нам уже пора двигаться дальше, — продолжил лидер. — Если мы хотим идти в сторону выхода из этого мира, надо действовать, а не сидеть сложа руки. Ну вот, пошли громкие слова и стандартные красивые фразы, к чему он клонит. — Я думаю, мы готовы к тому, чтобы попробовать сунуться в запретный город, — сказал Петрович, — И посмотрел на меня, ожидая реакции, но не дождался, так как я не спешил отвечать. И он продолжил. «Подумай, нам как раз нужно поднять всем уровни. А еще это одно из немногих мест в округе, где можно найти или выбить с монстров действительно ценные вещи. В конце концов, нам всем пора становиться сильнее, и тебе в том числе». — Взять твою старую броню или копье, сделанное рыжим на скорую руку, — это же позорище для серьезного человека. — Ну, возможно, — осторожно согласился я. — Да брось, кот! — Петрович даже хохотнул. — Как будто бы я не знаю, что ты и сам туда хочешь. — Видишь ли, как мы уже говорили, раньше тут обитала какая-то цивилизация, так что, если повезет, нам смогут попасться и настоящие артефакты, а с такими вещами наши позиции за дальним лесом уже будут что-то дозначить. — Но мы же не пойдем туда всем отрядом, — уточнил я. — Не пойдем, — подтвердил Петрович. — Туда пойдешь ты. Я остановился Непонимающе глядя на него, он что, и вправду решил меня туда отправить в одиночку? Или просто-напросто издевается? Или испытывает? Да в конце концов, он и вправду думает, что если я там найду нечто ценное, то поделюсь? Не один, конечно же, выдержав эффектную, как он наверняка полагал, паузу, успокоил меня Петрович. — Возьмешь с собой отряд Игоря и часть наших бойцов. Сам понимаешь, тебе я могу доверять, да и остальным нашим тоже. Мне показалось, копейщик немного замялся, говоря о других. — Чужаки будут выполнять самую грязную работу, а ваша задача по максимуму исследовать возможности этого места и желательно найти любые артефакты. Я отмечу особо, что это твоя приоритетная цель, и не просто найти, а еще и принести с собой. Петрович, разумеется, продумал все правильно. Сам он с большей частью отряда остается на базе, вновь присоединившийся, пока, правда, в перспективе, Не будут спорить с отправкой в неизвестность, если им это правильно преподнести. Еще и довольны будут, что такую важную миссию им доверили. А направлять их в нужное русло, да еще и параллельно искать артефакты, будем мы. Я и те из наших, кто пойдет со мной. Интересно, Петрович на самом деле что-то знает об артефактах запретного города или просто предполагает, что они могут быть? — Хорошая мысль, — подтвердил я, — а ты уверен, что Игорь захочет отправлять свой отряд в никуда? — У него просто не остается выбора, — усмехнувшись, развел руками Петрович, а потом неожиданно оскалился. — В случае, если он откажется, то мы его примем в союз совсем на других условиях. Тебе, конечно, придется прогуляться в город без мяса, а я пока займусь их воспитанием здесь. Звучало, конечно, цинично. Петрович банально хотел использовать чужой отряд в качестве штурмовиков-смертников, которые будут расчищать путь для элитного отряда, то есть для нас. Что ж, не буду скрывать, что мне это тоже интересно. Задание по поиску Лысова никуда не делось. «Кого я могу взять с собой?» — уточнил я. «В общем-то, кого захочешь», — пожал плечами Петрович. Только кузнеца я тебе не отдам, он мне нужен на базе, остальных можешь взять до пяти человек, кого — решай сам. — И когда ты планировал нас отправить? — этот вопрос едва ли не самый важный. — Если Игорь появится в ближайшее время, то послезавтра, — ответил лидер. — Перед этим целый день на подготовку. Ты же наверняка захочешь пополнить запас своих настоек и сделать это надо будет на всех ну разумеется раз уж в запретный город пойдет целый отряд надо будет всех экипировать и здесь это действительно необходимо стой неожиданно проговорил петрович мгновенно выхватывая копье я тоже услышал подозрительный шелест и приготовился было к схватке но тут заросли в стороне от нас расступились И на берег вышел Игорь. «Не один, с ним еще три человека. Совсем молоденький парень, еще практически мальчишка, и два мужика, ровесники Игоря и нашего Петровича». «Это я», — миролюбиво произнес лидер другого отряда. «А это Егор, Антон и Степан». Егором звали подростка, мрачноватого паренька с уродливо постриженной головой. А этот-то, интересно, как оказался здесь? Естественно, кого-то убил или оставил умирать, что равносильно, но с его возрастом это соотносилось настолько плохо, что выбивало из колеи. Все-таки не настолько я потерял веру в людей. Малолетний убийца для меня все еще что-то ненормальное. — Как вы понимаете, мы пришли, чтобы подтвердить наш союз, — добавил Игорь. — Отлично, — одобрительно кивнул Петрович. — А где остальные? — Мы все здесь, — удивленно ответил человек, которого я недавно победил в схватке. Воцарилось гнетущее молчание, которое спустя полминуты нарушил смех нашего лидера, и смех нехороший. — Вас всего четверо, — насмешливо спросил копейщик. — Это весь ваш отряд? — «Да — Да? — невозмутимо ответил Игорь. — Весь отряд, больше никого нет. «Кот — Кот! — с нажимом произнес Петрович. — Кажется, я понимаю, чего он хочет. — У меня есть способность узнать, обманываешь ты или нет, — произнес я. — Задам тебе, Игорь, только один вопрос. Если соврешь в ответ, я это узнаю. Если скажешь правду... «Сможешь спросить, чем специально для меня занимаются каждый день сразу две девушки?» Конечно же, я блефовал и немножко договаривал. По сути же, Игорь имел право задать мне любой другой равноценный вопрос, но я хотел максимально исключить те, что были бы для меня неудобны. А так, вроде бы, какая-то двусмысленность в моих словах получилась, Может, клюнет на это? Игорь сперва непонимающе посмотрел на меня, явно не понимая, в чем подвох, затем громко рассмеялся. — Какой бред! — сквозь смех воскликнул он, но потом увидел знак Гейса у меня над головой, прочитал условия и тут же стал абсолютно серьезным. — Что ж, я согласен. Спрашивай, мне скрывать нечего. «А здесь ты слишком самоуверен», — подумал я, но вслух этого не сказал. «Сколько на самом деле людей в твоем отряде?» — спросил я. «Четверо вместе со мной», — глядя на меня с каким-то сочувствием, — ответил Игорь. «И не соврал». «Ну и что же там для тебя делают твои девушки?» «Траву собирают». — буднично сказал я, и система засчитала равноценный ответ. Зато теперь, если что, можно перевести все в шутку. Игорь неуверенно расхохотался, а следом за ним и его спутники. Вот только смех Егора мне показался каким-то неприятным и слегка ненормальным. Видимо, я просто предвзято отношусь к подросткам». Петрович сдержанно улыбнулся и едва заметно кивнул мне, как бы говоря, что все отлично. — Как и договаривались, расплачиваемся характеристиками, — заявил Петрович. Достав амулет, он по очереди обошел всех наших новобранцев, которые покорно отдали ему свои очки. Видимо, Игорь уже успел подготовить их к этому. — Отлично, — удовлетворенно проговорил Петрович, когда завершился сбор. — Теперь мы можем идти, и помните, теперь вы полностью подчиняетесь только мне, вашего маленького отряда больше не существует. Надгробие нужно будет перенести на базу до вечера, подойдете к рыжему парню, он подготовит для них хранилище и выдаст ключи, все ясно. Все согласно закивали, только Игорь, как мне показалось, слегка расстроился». Он-то наверняка рассчитывал, что станет кем-то вроде помощника Петровича, но наш лидер правильно сделал. Если у того в подчинении было только три человека, командир из него не очень. Нечего раздавать таким привилегии. Вот только интересно, где же все-таки Игорь достал доспехи с такими характеристиками? Что-то, мне кажется, не все с ним чисто. Надо бы выяснить, что именно. — Слушай, Василий, — тихо обратился он ко мне, когда мы подходили к площадке для собраний, — ты же вернешь мне мои вещи. — Нет, конечно, — категорично заявил я. — Мне они достались по-честному. Внезапно на лице Игоря появилось злобное выражение, а в голосе послышались угрожающие нотки. — А не боишься, что заберу? — Не боюсь, — отрезал я. Ты же хочешь еще пожить, правда? — Только так, — решил я про себя. — Не давать им никаких послаблений. Пусть по-прежнему думает, что я отмороженный. — Через полчаса общий сбор! — зычно прокричал Петрович. — Обсуждаем боевой поход. — Отлично. Значит, у меня есть время немного передохнуть. Решив заглянуть, что сегодня готовит Кеша... Я подошел к дымящемуся костру. Пахло каким-то мясом с душистыми специями. Прикрыв глаза и наслаждаясь ароматом, я чуть не натолкнулся на Владу, не заметил ее у костра. А она тут же отвела взгляд и торопливо ушла. — Как там Петрович сказал? — Шекспировские страсти!